Часть вторая. Но тут Ная прыгнула вперёд, перекрыв видимость Кефар. «Кефар, хватай, ли мили беги!» – закричала она. Но Кефар не могла сдвинуться с места, она не могла убежать. Столкнувшись с таким мощным монстром, они не могли сбежать. Но в этот момент... «Быстро!» Кефар не слышал, чтобы Ная так громко кричала раньше. Она услышала... Ха, да!» Страх перед второй стороной на мгновение её освободил, Кефар заставила своё окаменевшее тело двигаться. Схватив Лимиль за руку, она побежала. Из-за фестиваля улицы были переполнены людьми, они прошмыгнули в толпу и, оглядевшись, увидели, как Найя тянуло людей вокруг неё за одежду и толкала их в сторону рыцаря-мага. После того, как она заблокировала поле его зрения, она начала бежать к ним. «Хорошо!» – подумала Кефар. «Если будет так многолюдно, они, вероятно, смогут успешно сбежать». Так она думала, но с лица этого человека не сходила раздражающая улыбка. В то же время его руки двигались в воздухе, чертя магическое образование. Это была магия Роланда, она совершенно отличалась от магии Стабула, магия Роланда нуждалась в активации магического образования. Из этого магического образования, если Кефар всё верно помнила, Должна была получиться наступательная магия под названием Изучи. Кефар, увидев это, воскликнула: Ты не шутишь? Если ты используешь это, тут ведь много других граждан Роланда! Но человек злобно ухмыльнулся. И что? Затем он пробубнил. Я еще лишь гром! Изучи! Спустя мгновение в середине магического образования появился шар, наполненный молниями. Прозвучал гром выпущенный вперёд из магического образования. Это было невероятное зрелище. Через мгновение люди рухнули на землю, даже не успев воскликнуть. Мужчина кивнул, увидев это. «Ну вот, теперь путь расчищен. Я иду, твари! Бегите! Я приду и немедленно убью вас!» Сказав это, он наступил на тела граждан Роланда, даже не дрогнув. Это был его собственный народ, его люди... Его даже не волновало, что он наступает на них. Прозвучали крики. Это, очевидно, должно было произойти, потому что люди увидели, как окружающие их погибли. Но мужчина закричал, «Не двигаться! Я из армии! Если вы посмеете двинуться, я всех убью!» Через мгновение улицы смолкли. От такого крика люди замолчали. Все замерли. Кефар нахмурилась, увидев фото. Люди к такому уже привыкли. Они привыкли к издевательствам их же страны и их же армии. Это был Роланд. Страна, уже сошедшая с ума. Человек приблизился к ним с невероятной скоростью. Он расталкивал людей на своём пути, преследуя их со спокойным выражением лица. И тогда она её сказала. «Не останавливайся, Кефар. Я заблокирую его ненадолго. Но...» «Больше ни слова. Иди! Всё будет хорошо. Я догоню вас. Хватай лимиль." «Бегите к границе Эстабула!» Сказала она, ей уже отворачиваясь от них, двигая руками, нанося светящиеся слова в воздух. Это была магия Стабула, И это была очень сложная, высококлассная магия. Даже в Эстабуле только малая часть элиты могла изучить эту магию. И её сестра на ей изучила эту магию. Это было ожидаемо, поскольку в тренировочном центре в Эстабуле она с лёгкостью получила прозвище «Одарённой». Именно поэтому её выбрали для того, чтобы возглавить шпионскую миссию в Роланде, Найя, которая обладала этой способностью, красивая, женственная, решительная и сильная, её сестра была той, кем Кифар гордилась. Она посмотрела на Найю, она лишь успела увидеть, как её сестра закончила ровно писать светящиеся слова. «Данными словами я скрепляю договор, выпуская дремлющий злой дух, обитающий внутри!» Как только она закончила скандировать заклинание, Ее тело начало светиться. Эта высокоуровневая магия была направлена на значительное расширение пределов разума, расширяя также и границы возможностей тела. Скорость движения на ее увеличилась из-за магии. Она агрессивно метнулась к приближающемуся рыцарю магу и прыгнула. В этот момент Кефар отвернулась, затем крикнула: Пошли, Лемель! Она снова схватила сестру за руку и помчалась вперед. Лемиль, видя все это, Лемиль начала сопротивляться. «Нет, я не хочу идти. Сестрёнка, сестрёнка, она...» Но Кефар ответила ей. «Она будет в порядке. Сестрёнка, безусловно, будет в порядке. Лемиль ведь тоже должна знать. Сестрёнка очень сильная. Она обязательно победит этого человека. Но если мы останемся, мы будем для неё помехой. Но... Послушай меня. Если я говорю, что всё будет в порядке, то всё будет в порядке. Мы, сёстры, можем продолжать жить». «Да», — сказала она себе, — «всё будет хорошо». До сегодняшнего дня уже несколько раз они оказывались на волосок от смерти, но каждый раз они втроём поддерживали друг друга и успешно преодолевали препятствия. Они тяжело работали, чтобы достичь уровня, на котором они находились сейчас. В этот раз они непременно победят. Пока они не сдались, они определённо могли преодолеть это. Три сестры снова смогут наслаждаться счастливыми деньками. «Итак, сейчас им необходимо двигаться». «Побежали!» – крикнула Кефар, потянув Лемиль. Лемиль упорно не хотела убегать, а желала ринуться на помощь сестре. «И тогда...» «Нет!» – раздался вопль. Крик прозвучал со стороны Лемиль. Услышав это, Кефар задрожала всем телом. Она повернулась и увидела, что её сестра непрестанно плачет и кричит. Это зрелище заставило Кефара задрожать ещё сильнее. Лицо её сестры исказилось от отчаяния. Она была напугана. Почему у её сестры такое выражение? Она боялась узнать причину. «Не может быть!» Это было невозможно, потому что они всегда усердно трудились. Немногим ранее они втроём шутили и смеялись по поводу одежды и конфет. Значит, этого просто не могло быть. Но пронзительные крики её сестры продолжали звенеть в ушах кефар. Крики её младшей сестрёнки. Это заставило Кефар задрожать, когда она повернулась. Сцена, отразившаяся в её глазах, сестра падает на землю, и... Фигура ненавистного, ухмыляющегося рыцаря-мага, поднявшего левую руку, отрублена от тела сестры, чтобы Кефар увидела это. Брызнула кровь, кровь вырвалась из тонкой и прекрасной руки её сестры. Мужчина ухмыльнулся, глядя на Кефар или Миль. «Эй, что думаете, тобольские шлюхи? Бросьте сестру и сбежите!» или останетесь, чтобы помочь? Элемиль, видя все это закричала: "Ная, сестренка!" Она кричала, желая подбежать к ней, но "Не приближайтесь!" заорала Ная. Она встала, прижав руку к кровоточащему плечу, загородив их от рыцаря мага. Затем она повернулась, чтобы взглянуть на своих маленьких сестер. Ее лицо было искажено от боли, но она все еще нежно улыбалась. "Я, я буду в порядке." «Вы двое быстрее убегайте! Я обязательно догоню вас!» «Нет!» – закричала Лемиль, но я продолжала нежно улыбаться. «Кефар, я оставляю Лемиль на тебе!» Кефар тоже хотела закричать, но она не могла этого сделать. Лемиль плакала на взрыт. Кефар этому завидовала. «Я тоже хочу плакать!» Но Найя, казалось, поняла, о чём подумала Кефар и отрицательно покачала головой. «Разве ты не старшая сестра? Ты должна собраться с силами!» Кефар была не в силах сказать что-либо, услышав это. Она старалась держаться изо всех сил, слезы наполняли ее глаза. Но она ей сказала... «Умоляю тебя, Кефар!» Она не хотела этого слышать, слезы застроились по щекам, но Кефар не стала смахивать их, а она сдвинулась с места. Она снова схватила Лемиль за руку. «Бежим!» Лемиль закричала. «Нет! Нет! Я не хочу бросать сестрёнку! Я не уйду!» Она кричала и плакала, пытаясь вырваться из рук Кефар, но... Кефар отвесила ей пощечину. «Разве я не говорила, что ненавижу младших сестёр, которые меня не слушаются?» Она сердито заорала на сестру. Элемиль затихла. Слёзы продолжали струиться по её щекам, но она больше не плакала. Увидев это, Найя радостно улыбнулась. Она, казалось, с улыбкой произнесла. «Умница. Замечательный ребёнок. Я вас обоих так люблю. Вы действительно хорошие дети. Вы – маленькие сестрёнки, которыми я безумно горжусь, и вы заставили меня устыдиться себя». Так она сказала, но всё было наоборот. Для Кефар и Лемиль сестра всегда была предметом для подражания, и они очень ею гордились. Их прекрасная, талантливая и добрая сестра была их гордостью. Однажды они надеялись стать похожими на сестру, Это было их целью ещё с детства. Они всегда боготворили её. И теперь, по прошествии времени, хотя Кефара была старшей сестры того времени, но она всё ещё была такой неуклюжей. И в экстренной ситуации она всё ещё была так бесполезна, в этот момент мужчина со счастливым выражением сказал «Сёстры, которыми ты гордишься, умрут быстро!» Но она ей не отреагировала. Она лишь сказала нежным голосом «Вам не нужно бояться». «Всё будет хорошо. Я бы не позволила ему приблизиться. Вы точно сможете убежать? Давайте же. Быстрее!» Сказав это, она снова повернулась к мужчине. Кефар подняла взгляд. «Я тоже люблю!» – едва слышно прошептала она. Но я не могла услышать её тихий голос, но она ответила. «Нет нужды говорить это. Я знаю». Не было нужды в словах. Это было очевидно. Они всегда жили вместе. С самого рождения до сих пор они всегда были вместе. Даже если они ничего не говорили, они могли общаться мысленно. Итак... «Лемиль, пойдём!» Кефор схватила Лемиль за руку, побежав вперёд. Набегу её сердце разрывалось от крика. «Я люблю тебя, сестрёнка!» Она громко и беспрерывно выкрикивала в душе. «Не умирай! Если ты больше не будешь рядом с нами, я не буду тебя любить!» Найя произнесла за их спинами словно отвечая на её молчаливые крики. «Я тоже люблю вас, поэтому я ни за что не позволю вам пострадать, даже если мне придётся пожертвовать собой». Её голос начал удаляться, пока он не исчез совсем.